портрет. Отношу себя к людям везучим, хотя бы потому, что оказался в числе ничтожных процентов, которые уцелели в войну от моего года. Может, по причине этой везучести и в тюрьме я провел не слишком долго, всего пять лет, обменяли. А когда выносили приговор, я почувствовал только, что меня обманули. Дали двадцать пять, хотя обвинитель просил семнадцать. Работа. Вербовать агента – дело чрезвычайно сложное. Надо тщательно обезопаситься. Часто человек, имеющий доступ к закрытой информации, может работать одновременно на несколько разведок именно такой кадр – лакомый кусочек для разведчика. Но надо перевербовывать, а это лезвие бритвы в любой момент может заложить. Я лично предпочитал вербовать на идеологической основе, и таких людей предостаточно, но надо их искать. Найдя – изучать, мы говорим – разрабатывать, а уж потом и вербовать. К сожалению, основа может быть и другая – меркантильная, любовная, если речь о женщине, националистическая, а от основы, кроме качества работы агента, зависит и его устойчивость, надежность. Бывает, что с болью в сердце приходится отказываться от очень хороших агентов, имеющих допуск к очень важной информации. Почему? Ну, если, например, агент оказывается или становится алкоголиком, или если он по природе болтлив, тогда надо делать немедленно золотое рукопожатие, то есть прощаться. Вообще-то таких агентов другие разведки убирают. Они либо откровенно продают... либо бывает идут на шантаж в надежде заработать еще больше полковник а взгляд у моего адвоката донована шестнадцатикомнатный домик с собственным лифтом и садом на крыше там же и офис где я впервые в жизни увидел телевизор и телепередачу великий дюран смешил публику бруклинским жаргоном, считающимся истинно народным и веселым. Там же у Донована, с которым я имел деловое знакомство как владелец бюро по изобретению, еще задолго до того, когда ему пришлось стать моим адвокатом на процессе, я познакомился с одним из его клиентов, элитарным членом синдиката мафиози, на чем-то погоревшим, а потому и обратившимся к Доновану за советом. В отличие от рядового члена мафии, у этого в петлице была пуговка, думаю, с бриллиантом, и он назывался Батменом, то есть человеком с пуговкой. Не знаю, случайно ли совпадение с Бэтменом, плохим человеком. Кстати, чистокровный белый звучит в США, как, если бы сказать, чистый кавказец, кокейзн. «Трактир» и «Публичный дом» по-английски тоже однозвучны. Боже, какими только знаниями не напичкана голова разведчика. Судьба. Я знал одного русского, который в силу сложившихся жизненных обстоятельств стал курсантом, а потом и преподавателем американской разведшколы в Швейцарии в Альпах. Он был из тех, которые мечутся, не могут твердо определиться, то есть лишены убеждений. Как правило, это хороший народ, совестливый, но слабый и путаный точнее сказать, запутавшийся. Нам удалось его перевербовать, предложив ему самое опасное — двойную игру. Он согласился и вскоре выдал нам группу, которую довольно тщательно готовили для заброски в СССР из бывших русских. Он сам с этой группой готовился два долгих года, но уж больно тяготился тем, что предал родину. Потом он тяготился уже тем, что предал товарищей, с которыми делил тяготы и радости учебы. Такие, как он, я это прекрасно знал, долго не живут. Совесть в нашей работе, конечно, нужна, но какая-нибудь односторонняя. Либо в ту сторону казнись, либо в эту. Повесился. Хорошо записки не оставил. Ни нам, ни им. Взгляд.